Доброе утро, малышка! <связывая> Твой маленький проснулся. Да, мало того, что он маленький, так еще и просыпается столько раз в неделю. <связывая> <связывая> Замеляв их! Идет музык по улице, а навстречу ему священник в рясе. Весело подпрыгивает, размахивает кадилом над головой. <связывая> Это святой отец, так сказать, вы что тут, так сказать, тут делаете так сказать? Иисусе! Вих! Герта! Дерьмо Реклама! Ты кому звонишь? Андрею. Ты не должна звонить молодым людям сама. Почему? Потому что ты музык. Врач осматривает пострадавшего с переломом руки. Ух ты, ты как, как это Ой, вас? Как так больно. Как так вас угорать-то? Ты хотел от детей увернуться. А, и, и, и, и, и Вас что-то врезались, да, в дерево, наверное. Да нет, с кровати упал. Хотите, чтобы ваши глаза выглядели большими? Скажите нет кинодиуму!